«22 марта, воскресенье. Но сегодня мизантроп. Скоро будем играть мизантропа. С каким предчувствием близкого счастья, с какой светлой грустью», — сказал эти слова в Польше Анатолий Васильевич. Такой он славный человек был. И я его понимал. И каждый раз, играя мизантропа или готовясь к выходу, я вспоминаю, о чем же просил в этом месте Эфрос, царство ему небесное. Перефразируя «Мариака», Скажем так, даже не перефразируя, а просто обращая слова писателя к нашему мастеру. Он жаждал обрести твердую почву в стране нежности, которая по природе своей царства — зыбкости. И вот в неделе статья Агубенко «Театр на Таганке должен быть возрожден». Было и спектакли, была и слава и прочее. Значит, Эфрос театр похоронил? А Яна панефиде сказал, что он театр спас. Где? На чьей стороне правда? И зачем возрождать театр на Таганке? Кто заменит любимого? Что это значит? Восстановить спектакли — это совсем не означает. Возродить — это некоторое время, продержаться на старом репертуаре. Это вообще спекуляция и проституция. Ты свое сделай, а не пользуй до изнеможения старое. Да, тут не напечатали, там не утвердили, здесь не похвалили, а где-то просто забыли. И обижается человек на весь свет Божий. Господи! Сейчас мизантроп. Надо сыграть его, как упражнение на легкость. Помоги, Господи, и партнерам моим тоже. Уехавший ставит условия, пришедший ставит условия. Если единство, если идеи и прочее, я остаюсь в театре. Что это за бред? Зачем делать такую на реставрацию прошлого? В карете прошлого далеко не уедешь. Участвовали ли вы в травле Эфроса? Почти на каждом выступлении я получаю записку с таким или подобным вопросом не говоря уже о письмах, вернется ли в труппу костяк. Оказывается, трое, что ушли в современник, являли собой костяк таганки, а вовсе не были той чернью, что оскорбляла Эфроса. А мы и не подозревали, что существовали без костяка. Нет, что-то не то происходит. 9 мая, суббота, номер 708, «Рояль». «К концу жизни я все больше и больше люблю гастроли», и никуда не выходить из номера. Вчера прогулялись до Ласкала галереи. Входили в главную достопримечательность Милана — готический, сталактитово-фантастический собор Марии Разящей, Мария Нашенте. Перед собором факир пускал изо рта пламя, гасил во рту горящий факел, ложился спиной набитое стекло на доску с гвоздями, при этом на нем три человека стояло. Аня, переводчица, Вечер воспоминаний о Любимове. Когда они приехали с Селиковской первый раз, давно, я вспоминаю их вместе и хочется плакать. Это наша молодость с Нинкой. Селиковская, как нам тогда казалось, да это и было так, вела себя понукательски, покровительственно к Юрке. И все-таки в этом была игра больше. Он входил в большую славу, и она не хотела терять свою независимость и первенство, к которому привыкла, будучи долгое время в статусе первой профурсетки со знанием языка и игрой на фортепьяных. У них украли миллион, и Любимов с восторгом твердил «Какое счастье! Какое счастье! Боже! Какое счастье!» «Юрий», — говорили ему все, — «какое же счастье это, что украли миллион! Какое счастье, что деньги были у нее!» Он ставил оперы, не читая либретто, исключительно для денег, ничего не понимая в музыке. Ему иногда ставили второй акт вместо первого, он не замечал, ему было без разницы. Во Флоренции после постановки Риголетто бляди на площади кричали: «Вон идет режиссер, который поставил Риголетто» и улюлюкали. «Убирайся в Россию катать снежные шары», крикнули ему на премьере и он показал публике рукой член. Это было началом провала, скандального происшествия. На сцене не было ни бюстов, ни портретов Гитлера, Сталина и прочее. Стояли манекены, которые были одеты в костюмы, напоминающие одеяния диктаторов, Робеспьера, Наполеона и так далее. Но, очевидно, где-то было сказано слово, что там могут быть среди этих мерзавцев, и... и публика искала и находила... Версия стала жить, мало похожая на сплетню. Катя послала нахрен мэра города, какого, на приеме, а он пять лет учился, или его жена, в Москве, из-за того, что не было корзины цветов. И ей пытались объяснить, что это пошло, что за границей в Европе так не принято, это смешно. Зачем вам нужна корзина? В Москве Юра всегда увозил ее домой. Он поссорился со всеми продюсерами и режиссерами в Европе. Такое у него было задание. Эта шутка вызвала бурную реакцию. Пергалези, Вивальди» с утра звучат. «В руке у меня стело от Кардена. Стыдно. Принимают нас нищенски. Но главное, я что-то пишу. Может быть, в результате именно здесь об Эфросе я и напишу. Не подвело бы меня горло в самый ответственный, мизантропный момент». О каждом спектакле вчера Стреллер подробно вспоминал все три текста он ставил. О мизантропе он говорил, как о большом воспоминании молодости. Публика не ходила. И тогда публика любила острые ощущения и не любила думать. У Ивана Стреллер спросил, как его спина, как он себя чувствует. Ваня был польщен весьма таким вниманием, такой памятливостью. Стреллеру по телефону из Парижа говорили, что заболел исполнитель Сатина, и он отсюда давал разрешение и распоряжение администрации денег на Ивана не жалеть и поставить к вечеру на ноги. Спустя почти три месяца он вспомнил об этом замечательно. Нас он называет товарищами, братьями по театру. И это так замечательно, искренне, так это правда. В конце церемонии я поблагодарил Джорджа Стреллера за его трогательное внимание к нам в Париже. Перед каждым спектаклем мы читали ваши программы. Это нас сильно окрыляло. Мы не так ощущали одиночество после трагического отсутствия Эфроса. На какое-то время мы почувствовали заботу хозяина, заботу шефа. Вы стали на время нашим маэстро, и нам не так было страшно выходить на парижскую публику. Стреллер. Да, это страшно. Я думаю, заменить Эфроса будет трудно, невозможно. Но жизнь продолжается. На этих словах жизнь продолжается. Стреллер поднялся. 11 мая, понедельник. Памятный сезон, памятный год. Начался он с прекрасных гастролей в Куйбышеве. Золотая осень, на берегу Великой Волги. Хорошие деньки стояли, игралось хорошо. Премьера мизантропа. Счастливое состояние души, покойное и перспективное. Ожидание, предвкушение праздника. И он состоялся. Мизантропы стали хвалить, и увенчалось это приходом короля. Горбачев. И все обещало интересную жизнь на театре. Потом гастроли в Польше, Триумф во Франции, уже без Эфроса, боже мой. В скачке теряем мы лучших товарищей. Я спросил Глаголина, Боря, что бы ты сказал об Эфросе, я бы сказал. И получасовой монолог, горячий, искренний, полный любви, уважения и сострадания по ушедшему мастеру. Он пришел на залитое кровью место. Ему надо было обождать. Он надеялся взять работой, и он уже взял и надорвался. Нам не хватило совсем мало времени до конца полюбить друг друга. Не хватило времени. Ты посмотри, как от него многие, очень многие отвернулись, Ефремов и прочие. На театральном съезде о нем даже не упомянул никто. Его не брали в расчет. Он стал никому не интересен, потому что отдал свое имя закрыть эту проклятую таганскую амбразуру, и он ее закрыл и погиб. Эту тетрадку я закрою в Милане, в отеле «Рояль», номер 708. Господи, спаси и помилуй. Постскриптум. Анатолий Васильевич, Эфрос, глядит мимо. 31 мая. Воскресенье, отдай Богу. Первое. Вчера начитал свои записи об Эфросе девочке Тане из театральной жизни. Татьяна Гармаш, журналист. Ей хочется конфликтности, любимов Эфрос. Записные книжки Эфроса? Но ведь мы не знаем записных книжек Любимого. Записные книжки сомнительный, уязвимый материал для установления истины. Второе. Что существует письмо Любимого в ГУК о том, что Эфрос извратил русскую классику в Вишневом саде, вполне допускаю. Донос может быть. Ну а если это неколебимая убежденность? Он вообще в делах искусства был весьма жесток в оценках. А уж что касается платформы его таганских... Подмостков? Просто был зверь. 13 июня, суббота. Материал номер раз. Всех побил. И даже кое-что выбрасывают, освобождая вам место среди актерских материалов об Эфросе, говорит Татьяна Гармаш. Она показывала материал тем, кто готовит этот номер. Хороший текст. И я очень рад и горжусь тем. Не зря я сидел в Милане перед портретом Эфроса, дорогого, и думал. И, может, мизантроп тем замечательней был. До Крымовой дошла весть о моем слове. Толковое — это ее слово. К словам об Эфросе она придирчива.